Тут в бане длинный диван стоит А под диваном индейки сидят в решетах на яйцах Как взглянешь на диван, так и вспомнишь, таликой многое Баню только зимой топлю Важный брат штукенция Только русской человек и мог выдумать баню За один час на верхней полочке столько переживешь Чего итальянцу или немцу сто лет не пережить Лежишь, как в пекле А тут а в доте тебя веником великом, чики чики чики чики Встанешь Выпьешь холодную квасу И опять Чики-чики Слезешь потом с полки Как сатана красный А вот это людская Тут мои наемники Зайдем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 Вот сади мои Начал Восьмеркин, окидывая глазами обедущих. Хлеб до соль, ребята а был-был-был Вот они, Русь, братцы мой Настоящая Русь Народ да подбор А что за народ? Какому, прости господи, скату-немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа все то свиньи, теля Ну, не говори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 «Мы тебе подражать должны!» «Господа наши милостивые!» Замигал глазами глаза вестепенный кучер Антип. «Нечто он это чувствует! Нечто понимает господскую лацку!» «Ты вы ножки простофили покладись и ручку поцелуй!» «Милостивцы вы наши!» На что хуже человека, как филька, да и то вы прощайте, а ежели человек человек и не баловник, так кому не жизнь, а рай, дай Бог всякому, и награждайте и взыскивайте. Во, самая суть заговорила, патриарх Лесов, понимаешь, магистр, и награждайте и взыскивайте. В простых словах, идея справедливости преклоняюсь, братцы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 Ежели водка пахнет, то значит кабак Ежели дёгтем, то лавка Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? Что они слова, то за корючки что они фраза, то глубокая истина Гнездо, брат, правды, В антипкиной голове А погляди-ка на Дуняшку Дуняшка, пошла сюда Скотница Дуняша Весновато с вздёрнутым носом Состыдилась и зацарапала Стол ногтем Конячка, тебе говорят, пошла сюда. Чего ты растыдишься? Не укусим. Туня же вышла из-за стола и остановилась перед барином. Какова? Так и дышит силище. Видал ты таких у себя там, в спидере? Дабы во спичке жила до кости, а это гляди, карась с полаком. Простота, ширь! Улыбку погляди, румянец чок. «Все это натура, правда, действительность, не так, как у вас там!» «Что иду у тебя за щеками добито?» Дуняша пожевала и проглотила что-то «А погляди-ка, брат ты мой, на плечище, на ножище!» Продолжал Восперкин «Небось, как бултыхнет этим кулачищем в спиннище своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки. «Что, все еще с Андрюшкой поландришься?» «Смотри мне, Дарюшка, садам я тебе пфеферу!» «Смейся, смейся!» «Магистр, а? Форма-то? Формой?» Восьмёрке нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворня стала смеяться. «Вот и дождалась, что тебя на смех поддели, непотячая!» Заметил Антип, глядя с сукариздой на Дуняшу. «Что, жаснее раки стало?»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 «Слушаться!» Люба стыдливо кашлянула в кулак И резким сипом голосом затянула песню Ей вторили остальные Восьмеркин замахал руками, замигал глазами И, стараясь прочесть на лицах магистра восторг, закудахнул Магистр нахмурился, стиснул губы И с видом глубокого знатока стал слушать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 Чтобы, мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда! Ты слышишь?» Они хотят. «Это они над нами!» и они правы, чуют фальш. Тысячу раз правый, и... и...» «А видал Доняшку?» Шельва, девчонка! Уже погоди, после обеда я позову ее!» За обедом оба брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости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 Сидят люди, почищат твоего носа И то не обижаются Кле, ежели ты управляющий Слуга своему господину То и будь управляющим А нечего выдумки выдумывать В образованные лезть Тоже, пойди ты в гостиную захотел хари немытое Уж очень много нонче смешных людей развелось Ваше превосходительство Если сегодня еще раз придет этот Маслов То прости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 Обрется чего доброго и крючком по голове. А, жизнь анафемская. Даже повеситься путем негде. Не знаю, чем кончились бы размышления безумца, если бы не отворилась дверь и не вошел в номер приятель Рыбкина. Шлепкин, сотрудник газеты «Иуда», предатель. Живой, веселый, розовый. «Здорово, Вася!» – начал он садясь. «Я за тобой. Едем!»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 Врагом друг друга едят, грабит топят, друг друга в морды плюют. Описать нечем. Жизнь кипить, трещит, шапит. Описать нечем. Руализм проклятый какой-то. Как же не о чем писать? Будь у тебя 10 рук и на все вот десять работы хватило.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 Ощай. Не понимаю. Такая масса вопросов, такое разнообразие явлений. В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь. Ничего не стоит ни вопросы, ни явления. Например, вот я вешаю сейчас. По-твоему, это вопрос, событие А по-моему, пять строк аппетита и больше ничего. И обязательно зачем. Околевали, околевают и будут околевать. Ничего тут нет нового. Все эти брат, разнообразия, кипение, шипение, очень уж однообразный, и самому писать что да и читателя жалко, за что его, бедного, меланхолиев гонять? Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся. А вот если бы, сказал он, случилось что-нибудь особенное, это, знаешь, Зашибательное, что-нибудь мерстейшее, распереподлое, такое, чтобы чертись перепугу передохли. Ну, тогда ожил бы я. Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли. Бисмарк бы в магометанскую веру перешел, или турки к калугу приступом взяли бы, или, знаешь, Натовича в тайной советнике произвели бы. Одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное. Ах, как бы я зажил тогда.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 Рыбкин встал на табурет и прицепил веревку к крючку. «Напрасно, ей-богу, напрасно!» – убеждал Пшлепкин. «Ты погляди, 20 у нас газет, и все полны!» «Стало быть, есть о чем писать? Даже провинциальные газеты и те полны!» «Нет, спящие, классные, кассиры!» – забормотал Рыбкин, как бы ища, за что ухватиться. Дворянской банк, паспортная система...»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 Это ты простудился, продолжал Сигай, беря его за руку. Вишь, какие руки горячие. А что у тебя болит? Да, давай хочу, пробормотал Чепцов. А ты, не что, сейчас не дома? Нет, вязьму. Эва, куда захотел. Да твоей вязьми и в три года не доскачешь. К что, к папашеньке и мамашеньке захотелось?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 Забормотал он, поднимай голову. Ну да что, говорить, был я на своем веку 33 антропенров. А что меньше, братья, то и не упомню. И каких антропреров ты бил, таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться. Двух знаменитых писателей бил, одного художника. А что же ты плачешь? В Херсоне лошадь кулаком убил. И в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек 15. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной допросят: просят. Денег, отдай шапку. Такие вот дела. Что ж ты, дурил это плачешь? А тебе, шабаш, чувствуем, весьмо бы ехать. Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил.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 Извини, но даже брат глупо Вязьму надо Эй богу, вязьму не, не ожидал от тебя Бормотал совсем растерявшийся комик Черт знает, чего ради расквасился И, и нехорошо Верзилась, каланчу ростом, а плачешь? Нежно, актеры можно плакать Ни жены, не детей, бормотал Чипцов Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить Пропала, Семен, жизнь Ох, Вязьму бы и э -э -э, нехорошо, вот и глупо, подло даже Успокоившись и приведя свои чувства в порядок Сегаев стал утешать Щипцова Врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и прочее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 Правое легкая состоит из трех долей», — зубрил Клочков. «Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвертого-пятого ребра, на боковой поверхности до четвертого ребра, назади до спина скопулая, спина скопулая, до ости лопатки, латынь». Клочков, селись представить себе только что прочитанное, Поднял глаза к потолку Не получив ясного представления Он стал прощупывать у себя Сквозь жилетку верхние ребра Эти ребра похожие на рояльные клавиши Сказал он Чтобы не спутаться в счете К ним непременно нужно Привыкнуть Придется поштудировать на скелете И на живом человеке А ну ка Анюта, дай-ка я ориентируюсь Анюта оставила вышивание Сняла кофточку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 и глядя из-под нависших до на лоб волос. Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два. Пишу, видите ли картину, а безнатурщицей никак нельзя. Ах, с удовольствием, согласился Клочков. Ступай, Анюта. Чего я там не витала? Тихо проговорила Анюта. Ну, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь? Анюта стала одеваться «А что вы пишете?» — спросил Клочков «Психею! Хороший сюжет, да все как-то не выходит Приходится все с разных натурщиц писать Вчера писал одну синими ногами Почему? — спрашиваю, — у тебя синие ноги Это, говорит, чулки линяют А вы все зубрите Счастливый человек, терпение есть Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки»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 «Постель не прибрана, помой сор, ссор. Вчерашние каши на тарелке. Тьфу!» «Это правда», — сказал медик и сконфозился. «Но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята». Когда художники анюты Анюта вышли, Колочков лег на диван и стал цубрить лежа. Потом, нечаянно уснул и, проснувшись, через час подпер голову кулаками и мрачно задумался».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 Обращаются прачки к Дашеньке. — Перины жалко, — отвечает за нее мать. — Три пуда, голубчики, и пухня ведь какой. Пушинка к пушинке, ни одного перышка. Наказал бог до старости лет. процессе поворачивается за угол, и пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера. Брожение умов Из летописи одного города Земля изображала из себя пекло Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, -э висевший в кабинете Акцистова, потерялся Дошел до 35,8 градусов и в нерешимости остановился Собыватели лил пот, как заезженных лошадей, и на них же засыхал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 «Отец поэзия надо полагать, на требу идет», — сказал Пачешихин. «Помогай ему, Бог». В пространстве между друзьями и отцом Прыта прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паизия, напрягавшего свое внимание на под небесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вейх, они остановились и стали глядеть туда же».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 У всех лавушных дверей показались сонные приказчики, штукаторы, мазавшие лоба с купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший басы догами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротело. Это показалось подозрительным. «Уши не пожарли где-нибудь? Да вы не толкайтесь, черт свинячий! Где честью вы видите пожар? Какой пожар? пожар? Господа, Господи, рассадитесь. Вас, вас честью просят. просят. Должно внутри загорелось. Честью просят, а сам руками тычет. Не махайте руками. Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права руками у волю давать. Намазуль наступил! А, чтоб тебя раздавило. Кого раздавило? Ребята, человека задавили. Почему такая толпа? За какой надобностью?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 А еще тоже слепец, святой старец, ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуются. Смирнов, забежи, Парфеона. Слушаю, у Пуровских прикажете записать. Вот этот самый, который щека распухший, это Пуровский. Пуровских не записываю покуда. Пуров, завтра и Миридник. Скворцы темной тучи поднялись над садом отца продырея, но по и Оптимов уже не видели их.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 «Не разговаривать! Поезжайте за водой! Шива! «Не начал ехать, ваше высокоблагородие! Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!» Разойдитесь. Сдай назад, чтоб тебя черти взяли! Съел? Запиши-ка его, черта!» «Карандаш потерялся, ваше высокоблагородие!» Толпа все увеличивалась и увеличивалась.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 Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему, ничего не жалующий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные за недостатком улик сидят пока в взаперти, но, думаю, их выпустить через недельку. От невежества приступили заповедь. В аптеке.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 «Оба, старуха вербы и Архип, день и ночь шепчут. Оба на своем веку выдавали виды. Послушайте их». Лет 30 тому назад, в вербное воскресенье, в день именин старухи Вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил. Кровом было тихо, как всегда. Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал в полдня. В полдень он начинал варить уху.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 Его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясясь всем телом, он подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло почтовую сумку. Потом побежал в ехать, вскочил на телегу и, странно показалось, Архипу нанес себе по виску удар. Окровив себе лицо, он ударил по лошадям. «Караул! Режуть!» Режут – закричал он. Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это караул.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 Эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное. В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звестулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина. «Как же это ты ходишь, черт голландский!» – рассердился Звестулин с остервенением, глядя на своего партнера Визави. «Разве так можно ходить?» «У меня на руках был Дорофеев, сам друг, Шепелев, до да Степка, Ерлаков, и ты ходишь с Кофейкина? Вот мы и без двух, а тебе бы садовая голова, с Паганкина ходить!» «Ну, и что ж тогда вышло?» — окрысился партнер. «Я пошел бы с Паганкина, а у Ивана Андреевича Пересолин на руках!» «Мою фамилию к чему-то приплели!» — пожал плечами Пересолин. «Не понимаю!» Пересолин сдал снова, и чиновники продолжали.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 как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанила в правом ухе и сам собою развисался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои всоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина. — Хорошо же вы отчет переписываете, — начал Пересолин.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 Сторож Назар, пришедший в 7 часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительной, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Эриссолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед недоехавым и, держа его за пуговицу, говорил...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 Цельно лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять заводилась Кусочек кислятина упал на его голову и повис в волосах. Ты не перестанешь, не замолчишь. Тебя еще не доставало. Федор Степанович скочил, рванул со стервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала. Но минут через десять она показалась сильному.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 Он меня выписал. Две тысячи, вообрази, прислал. По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?» До самого вечера шатался сильный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день и не показывалось солнцем. «Неужели эти звери могут жить без солнца?» Думал он, меся ногами жидкий снег. «Веселые, довольны без солнца». Впрочем, у них свой вкус Восклицательный знак А в ночь под Рождество Ефим Фомич перекладен, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный Отвяжись истине, чистая сила, рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, от чего он такой хмурый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 Но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу. «Сорик лет служил», — думал он, — «и никто меня дураком не назвал. А тут, поди ты, какие критики нашлись! Бессознательно, рефректорно, машинное производство! Эх ты, черт тебя возьми!»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 — Да, так-то, молодой человек, сначала пожить нужно, послушать, а потом уж стариков обсудить. В закрытых глазах засыпавшего перекладина сквозь толпу темных улыбавшихся облаков метеором пролетела огненная сопятая. за ней другая, Третий, и скоро весь безграничный темный фон, растелавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятых. Хоть эти запятые взять, думал перекладин, чувствуя, как его члены сладко не имеют от наступившего сна. Я их отлично понимаю. Для каждой могу место найти, ежели хочешь, и и сознательно, а не серя.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 Они мешаются с точками, кружатся И в перекладин видит целое сонмище Точек с запятой и двоиточей «И этих знаю», — думает он «Где запятой мало, а точки много Там надо точку с запятой Перед «но» и исследователя Всегда ставлю точку с запятой Нус, а двоиточие?» Двоиточие ставится после слов «Постановили, решили». Точки с запятой и двойточей потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и законканировали. не невидаль, знак вопросительный, да хоть тысячи их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о бумаге справиться».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 «На... А в самом деле, когда же их в бумагах ставят?» «Постой, дай бог память!» «Эм...» он, открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки. «Чертик возьми! Когда же их ставить нужно?» — подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непроженных гостей. «Неужели забыл?» Или забыл, или же никогда их и не ставил? Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он написал за 40 лет своего служения. Но как он не думал, как э, не морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака. «Что за Катия? Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил?» Но когда же он, черт, длинный ставится? Из-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и селись в один большой восклицательный знак. Перекладин стрякнул головой и открыл глаза. Черт знает что, подумал он, завтра к утренню вставать надо, а у меня это чертовесие из головы не выходит. «Фу! Но когда же он ставится? Вот тебе и привычка вот тебе и добил руку. За сорок лет ни одного восклицательного, а?» Перекладин перекрестился и закрыл глаза. Но тотчас же, же открыл их. На темном фоне все еще стоял большой знак. «Тьфу! Это все ночь не уснешь. А Марфуша!» «Марфуша!» — обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончил курс в пансионе. «Ты не знаешь ли, душенька, когда в бумагах ставится восклицательный знак?» «Еще бы не знать! Недаром в пансионе 7 лет училась. Наизусть всю грамматику помню. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга. И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 Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около Женина туалета, и насмешливо мигал ему. «Пишущая машина! Машина!» шептало привидение, дуя на чиновника с сухим холодом. «Деревяшка бесчувственная!»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 Иди отсюда с Богом. Да ведь и всей бой, и всей один вот у меня денить, сушка, Божья воля, ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пучай море хоть сто раз сломает, а он живой останется. А коли мать моя суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. Не плачь, старуха. не один, не всей море, там и Варин Андрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков, Алешка. — А они живы, Денисушка? — спросила Наталья Сергеевна дрожащим голосом. — А кто же их знает, барыня? жалею вчера и третьего дня их не занесло метелю, то стало быть живы. Морь, ежели не взломай, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер! Словно нанялся. Бог с ним. — Кто-то идет по льду! —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 Сзади сторона его в том именно месте, где проходит нерв. «Поди, Петруша», — сказал Денис мягким отеческим голосом. Пыляк на печку, а Бог даст к утренней и уймет с нога». «Чую», — пробормотал Петруша, разжав челюсти. «Что ты чуешь, дурачок?» «Лед взломала. «Откуда чуешь?» «Шум такой слышал. Один шум от ветра». Другой от воды И ветер другой стал Помягше Верст за 10 от седа Уж ломает Старик прислушался Он долго служил, но в общем гуле Не понял ничего, кроме Воя ветра и ровного шума От дождя Прошло полчаса в ожидании и молчании Ветер делал свое дело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 Это звонили наверху, в рыбачьи деревушки, на ветхой колокольни. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон. Соломенка, за которую хватается утопающий. «Дед, вода уж близко, слышишь?» Дед прислушался. На этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был прав.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 шебнул он темному силуэту мужика. В воздухе стало светлей, склянула луна. Теперь все было видно, и море с наполовину и стаявшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морчившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки. Раздался первый явственный треск невдалеке от берега,